Теона Рей. Драконья академия. Ненавижу тебя, ректор. Глава 1. Ну давай, беги сюда. Абсолютно счастливый доберман плюхнулся в снег, врываясь мордой в пушистые снежинки. И не было для меня ничего милее на этом свете. Граф, домой пора, потрясла шейником в воздухе пёс наконец обратил на меня внимание, но вдруг застыл и оскалился, приготовившись к нападению. Ты чего это? Я попятилась. Он не мог на меня кинуться, ни за что бы этого не сделал. Но прямо сейчас у моего четвероногого друга едва не капала слюна, и в следующую секунду доберман понёсся в мою сторону. Развернулась и с визгом бросилась назад. То есть, я бы убежала, конечно, но впечаталась лицом во что-то твёрдое, тёплое, подняла взгляд и завизжала ещё громче. А пёс уже вцепился в полы плаща высокого, дико странного мужчины, лица которого невозможно было расглядеть. Неизвестный тип взмахнул рукой, в то же мгновение улица погрузилась в темноту. Освещения от снега хватало лишь для того, чтобы видеть перед собой маньяка. Маньяка, который сейчас орал громче меня, отбиваясь от графа. Убери и шавку. Мужик бегал по кругу, собака за ним, а я стояла и не могла вымолвить ни слова. Радовало то, что мой любимец не на меня напасть хотел. Он меня защищал, а я испугалась. Глупая, конечно же. Граф никогда меня не предаст. И не подумаю, пока вы не объясните мне, зачем меня преследовали. Да убери пса и расскажу. Тип в плаще всвыл. Доберман добрался до руки и с рычанием вцепился в запястье. Оставить на растерзание или всё же выслушать? Граф, отпусти. Я могла говорить тихо-тихо, но мой питомец беспрекословно слушался. Так и сейчас, стоило мне попросить, как он разжал челюсти и потрусил ко мне, радостно виляя хвостом. Ненавижу землю. ворчал мужик, безуспешно пытаясь приладить оторванный рукав на место. Что что? Ничего. Значит так. До полуночи ровно 5 минут. Слушай меня молча и очень внимательно. Я на всякий случай кивнула. Не хотелось связываться с сумасшедшими. Но страха как такового не было. Моя охрана в виде пёсика меня стерегла. Завтра твой день рождения. Через несколько минут ты станешь совершеннолетний. Но мне 21. Молчать. тебе стукнет 21. И та кроха магии, что есть в тебе, убьёт тебя в ту же минуту. Если ты прямо сейчас не пойдёшь со мной. Чего? Незнакомец продолжил. Ты можешь считать меня чокнутым, ненормальным, но давай всё это обсудим позже. Если я тебя не притащу в академию, лорд с меня шкуру спустит. Да и ты, я думаю, всё ещё хочешь жить. Я уже была открыла рот, чтобы послать придурка куда подальше. Но воздух рядом с ним вдруг заискрился, засиял и развернулся к тёмной дурой. Вместо ругательств из моего рта вырвался вздох. И тут же часы на памятнике принялись отбивать счёт. 1 2 5. Быстро в портал. Мужик натуральным образом орал на меня, а мне только и оставалось, что развернуться и броситься, что есть сил в сторону парковых деревьев. Не сделала я и двух шагов, как цепкие пальцы схватили меня за капюшон, дёрнули назад, и воздушный вихрь загружил меня. Взвизгнул граф, взметнулись полы плаща маньяка. И всё погрузилось вотьмо. Приземление вышло довольно болезненным. Я ойкнула, ударившись о край кованной скамейки, но стоило мне поднять голову, как рот открылся сам с собой. Вокруг были сугробы. Нет, сугробы я видела и раньше, но чтоб такие. Тонны снега на земле, миллиарды пушистых снежинок сыплющихся с неба в ночной темноте искрились и переливались невообразимо красиво. А прямо впереди возвышался замок. Да, самый настоящий. С башнями, пиками, флагами, сотнями окон и тремя широкими лестницами. Его окружал заснеженный сад с памятниками, работающими фонтанами. Вода журчала и замерзать не думала, а прямо над входом сияла огромная надпись: Gloris Draconia Академия магии. Не обращая внимания на уже промокшие штаны, на застывшие пальцы, я предпочла остаться в снегу, опасливо озираясь по сторонам. Граф был тут как тут. Ластился ко мне, лезал в щёки, словно отогревая А тот наглый тип в плаще невозмутимо шагал к самку. "Эй, мужик!" закричала я гневно. Приволок меня чёрт знает куда и смытывается. Впрочем, на мой крик он никак не отреагировал. Пришлось всё же подняться и броситься следом. Ноги утопали в снегу, горло жгло от холода. Наверняка ведь завтра проснусь с температурой, а дома никаких антивирусных нет. Так, стоп. Я застыла. До меня только сейчас дошло происходящее. Может, этот тип и был маньяком, сумасшедшим и всё такое. Но как объяснить то, что сейчас видят мои глаза? Осмотреться ещё раз мне не удалось. Незнакомец скрылся за массивными дверями замка, и дабы не оставаться тут в полном одиночестве, я всё же нашла в себе силы вбежать следом за ним. Я попала в какой-то театр. Таким было первое впечатление от увиденного. Каменный пол, высоченные потолки, витражные стрельчатые окна. В таких зданиях в моём городе обычно располагаются музеи. О И даже тётенька на входе сидит такая же, грозная, злая и в очках. Новенькая проворчала дама и недовольно кинула на стойку толстый блокнот. "Распишись здесь. Простите, но а вы не видели мужчину в чёрном длинном плаще? Он зашёл передо мной. Это он меня сюда притащил, и я бы очень хотела знать зачем". "А, землянка. А он что ничего тебе не рассказал?" проскрипела женщина и чертыхнувшись, принялась листать блокнот. "Он сказал что-то про кроху". Я задумалась. А что, если я сейчас в психбольнице? Просто мой воспалённый мозг выдаёт мне странные картинки. Я слышала, так бывает. Что, если эта женщина врач? И если я скажу сейчас про магию, меня надолго засунут в помещение с преимущественно мягкими стенами. Вздрогнула от неожиданности, когда граф лизнул мою руку. Так, с собакой меня бы в больничку не пустили. Но чего застыла? Тот тип сказал, что у меня магия, и мне надо срочно с ним в этот, как его, В портал выплыла я на одном дыхании. Ну а что? Другого выхода я не вижу. Ну и что тебя смущает? Всё, я развела руками. Издевается надо мной, что ли? Профессор Дарк не имеет достаточно свободного времени, чтобы всё тебе разжёвывать. Присядь. Женщина ткнула пухлым пальчиком в сторону дивана рядом со стойкой. И вышло сев на него же. Пришлось повиноваться. Итак, начну с самого начала. Иногда вселенная балуется или же просто ошибается, и тогда магия появляется в ком-то, чей мир никак не связан с магией, совсем никак. Как твоя земля? Ты же с земли? Да. Я закивала и крепче вцепилась в шею собаки. В таких случаях магически одарённого человека за день до его совершеннолетия мы обязаны привести сюда. Если бы это было пару сотен лет назад, тебя бы просто оставили на улице, разбираться в новых обстоятельствах самостоятельно. Но из-за череды некоторых происшествий по вине землян, его величество король Ридрик V организовал свою академию и факультет для попаданцев. Тебе предстоит обучаться на протяжении 5 лет, приучаться к дисциплине, воспитывать свою магию, и уж только потом ты отправишься на все четыре стороны. Если бы до Палуныч ты не появилась здесь, там в своём мире ты бы умерла, и всё равно очутилась в нашем. Вот только тогда тебя найти было бы практически невозможно. Ясно? Нет. Мне решительно ничего не было ясно. Женщина тяжко вздохнула. В общем, сейчас я провожу тебя в твою комнату, но для начала ты распишешься вот здесь. Мне протянули блокнот и перо. Машинально я вписала в пустой строке своё имя, фамилию и поставила подпись. Перо тут же растворилось в моей руке, осыпалось на пол мерцающей пыльцой, которая через секунду тоже исчезла. Утром пойдёшь на третий этаж, там найдёшь кабинет профессора Дарка. Ну а дальше он сам тебе всё расскажет. К обучению ты приступишь через день, если мы, конечно, отыщем магистра. А ты ищете? Поподанцев не было уже очень давно. Магистр в отпуске. В голове зазвенело, перед глазами поплыло, то ли от внезапно навалившейся усталости, то ли от подступающей истерики. Мне вешают какую-то лапшу на уши, а я должна верить и молча внимать эту дребедень. Но опять же, выхода-то другого нет. Так что, собрав по крупицам остатки разумности, я пошагала по тёмным коридорам за мисс Эркли. как она мне представилась. Поднявшись на второй этаж, мы остановились в конце коридора. Щёлкнул замок. Дверь отворилась и явила моему взору огромную, но полностью заваленную мебелью комнату. Это что? Не веря своим глазам, я повернулась к мисс Эркли. Твоя спальня. Она предназначена для четверых, но тебе сказочно повезло жить одной. Такой привилегии удостаиваются лишь высшие. Женщина подняла перст к потолку, И даже закатила глаза в восхищении упомянутых высших. Но тут же всё заставлено. Я мрачно осмотрела гору матрацев в углу, запалённые сталые стулья, стоящие прямо друг на друге, и два широких окна, в одном из которых было сильно треснутое стекло. Холод стоял собачий, а сквозьнек окалыхались листья огромного растения в кадки. Как тут цветочек-то выжил, ума не приложу. Граф, словно услышав мои мысли, тяжкнул и заскулил. Но ну всё, вот ключ. Лампа вон там. Комендантша указала на стеклянную коробку на одном из столов. Завтра пораньше отправляйся к ректору. Он введёт тебя в курс дела до конца. Когда я осталась одна, то пару минут просто молча осматривала помещение, собираясь с мыслями, отчаянно сжимала в руках ключ от этой клатовки. У меня и на земле-то была квартира, не ахти, с деревянными рамами и вечно ледяным полом. Но здесь мне от ужаса хотелось завыть в голос, подражая моему питомцу. Ну что, граф, что ты думаешь обо всём этом? усмехнувшись, спросила я. Пёсик, веляя хвостом, уже тащил один матрас из кучи других, пока те не завалились на него. Конечно же, он ни о чём не думал. Он целиком и полностью доверял мне, а я притащила его чертя куда. Ночь тянулась невыносимо долго. Как включить странную лампу, я не поняла, в сердцах плюнула и бросила это занятие через час. Расстелила несколько матрасов на полу в центре комнаты. Благо места немного было. И улеглась, свернувшись в комочек. Я ждала рассвета, как манны небесной. Всё время поглядывала на наручные часы, но минутная стрелка и не думала торопиться, а мои зубы уже стучали от холода. Растягнула куртку, и только укрывшись ею как одеялом, получилось задремать. Сквозь полусон я слышала мерное дыхание графа, завывающий за окном ветер и чьи-то осторожные, крадущиеся шаги прямо в комнате. Невероятным усилием воли я заставила себя подняться. Сказал бы мне кто ещё вчера, что я почти безбоязненно встану среди захламлённой, утопающей в темноте комнате и буду вглядываться в мрак среди стульев, назвала бы того сумасшедшим. Дома я ноги под одеяло прячу, даже когда жарко, лишь бы за пятку никто не схватил. Темноты я боялась почти так же сильно, как высоты и глубины. Кто здесь? просепела я и прислушалась. Шаги затихли. За грудой стульев было две двери, с другой стороны за матрасами ещё три. Примерно прикинув, поняла, что это спальня. Анная комната, а то, где я сплю, что-то вроде гостиной. Должно быть, в далёкие времена здесь было даже уютно. Шорх у окна заставил меня подскочить. Грав же напротив не проявил ни капельки внимания, только пошевелил ушами и завалился на бок, продолжая сопеть. "Выходи, кто бы ты ни был", чуть не плача крикнула я, но ответа не последовало. С бешено колотящимся сердцем я села на пол, привалившись спиной к входной двери, и, не смыкая глаз, принялась ждать рассвет. Усталость взяла верх, и я всё же заснула. А проснулась от громкого топота и гвалта в коридорах. Комнату заливал солнечный свет, граф лениво наблюдал за мельтешением теней на потолке. Чёрт, я поморщилась и кое-как поднялась. Ноги затекли, и я половину ночи просидела в неудобной позе. Очень хотелось пить и есть, и вдруг стало так жалко себя. Грустно осмотрела все свои вещи: тёплую куртку и осенние сапоги из заменителя кожи. Я и зимой в них ходила, даже в морозы. В кармане нащупала несколько сотен рублей, но вряд ли в этом мире имеет ценность земные деньги. Гравто пободишь здесь? Мне нужно сходить кое-куда выяснить, что нам делать дальше. Собака кинула на меня взгляд, как показалось мне, полный безразличия к происходящему. Вот и ладненько, хороший мальчик, хороший. Я потрепала его по ушам, с лёгким сердцем вышла в коридор и встала как вкопанная. В углу, куда не доходил свет, зажималась парочка зелёных людей. Вот прямо как есть зелёных, и одежда, и кожа. Девушка с лицом цвета травы буквально повисла на таком же травяном парне. Они хихикали и обнимались. Чего застыло? Парень нахмурился. О, какая интересная. Девушка снова захихикала и закусила губу. Я тебя раньше не видела. Кто ты? С меня наконец спало оцепенение. Всё ещё чувствовала, что глаза у меня размером с блюдце, но сделала над собой усилие и протянула руку для приветствия. Я Анна, новенькая. Только ночью прибыла. Парочка проигнорировала мою ладонь, парень фыркнул и отвернулся. Добрось, «Да грек. Зелёная девушка недовольно цокнула языком и приветливо мне улыбнулась. Я Алия. Приятно познакомиться. Я улыбнулась в ответ. Первое знакомство с местными обитателями, кажется, прошло хорошо. А вы мне не подскажете, как найти кабинет ректора? Но мне не ответили. Вздыхая и ох, эти двое про меня забыли, снова занявшись друг другом. Быстро заперла дверь и отправилась на поиски лестницы на третий этаж. А там уж и кабинет найду. Должна же на нём быть хоть какая-нибудь табличка. Шла я долго и медленно, а всё потому, что замок изнутри теперь сильно отличался от того, что я видела ночью. Тогда интерьер был в тёмно-синих тонах. Некоторые предметы мебели и потолок был выкрашен в серебристый цвет. Сейчас же синий сменился на зелёный, а серебристый на золотой. Род не закрывался до стойки комендантши. Ещё и потому, что людей я не видела здесь совсем. Любовь к фэнтези-книжкам мне помогла сейчас не падать в обморок при виде эльфов, нагов, демонов и ещё каких-то странных существ с копытами. Но моё ошеломление всё равно было не скрыть, так же как и удивление на лицах встретившихся мне. Буду звать все эти расы просто учениками. Людьми называть их сложно, а по-другому охарактеризовать не могу. Они смотрели на меня как на диковинку, перешёптывались, тыкали пальцами в мою сторону, смеялись. Но что самое неприятное, Во взглядах читалась явная неприязнь, и ни не намёка на такое же дружелюбие, как у той зелёной девушки. Я перестала улыбаться и, склонив голову, быстро добежала до мисс Эрикли. "Что, не нашла кабинет?" недовольно, но как-то по-доброму проворчала она. "Нет, я я запуталась. Нигде не вижу лестницы, а вы меня на третий этаж ведь отправили". "Ой, прости, деточка", женщина хлопнула себя по лбу. "Лестница только на второй ведёт. Вот, иди сюда". Ана, гребя и хромая на одну ногу, подошла к выпуклости в стене. Таких выпуклостей тут было много, и при первом взгляде на них создавалось ощущение, что они всего лишь часть интерьера. Смотри и запоминай. Мисс Эриклей положила ладонь на рисунок, красный ромб. Вот так, а потом крутишь его вправо. Лифт. Я заулыбалась и поблагодарила комендантшу. Надо же, мир другой, а лифт такой же. Ну, почти. Я смотрела крохотную коробушку и с сомнением шагнула внутрь. Честно сказать, не очень понимала, как сюда вообще могут поместиться те женаги, к примеру. Тут им негде тесновато. Но стоило мне только войти, как стена резко захлопнулась, и меня закружило в водовороте. Ощущение те же, что и когда я попала в портал. Тошнота и головокружение, похоже, будут здесь моими постоянными спутниками. Вышла я почти такая же зелёная, как и мои новые знакомые. Шатаясь, побрела по красным стрелочкам, ведущим к одной из четырёх дверей на этаже. Табличка на двери кабинета ректора всё же висела, с выгравированными буквами Ректорат, и чуть ниже Ethel Dark Runmire. Мне кажется, этот самый Дарк сейчас был ой как не в духе. Дверь распахнулась и хлестнула по стене. Я едва успела отскочить. Из кабинета вылетел разъярённый седой мужчина. И почему-то я очень уж надеялась, что посидел он раньше, а не после разговора с ректором. Мужчина в мантии проскочил мимо меня, но вдруг развернулся и бросил: "Не советую к нему сейчас идти". и сильно громче добавил, обращаясь явно не ко мне. Он озверейно с утра заглотил. Мужику нёсся прочь, а я сцепила руки в замок, так почему-то немного спокойнее и вошла внутрь. Я же сказал, Харман, не хочешь, я тебя не заставляю. Дарк стоял спиной к двери и не мог знать, кто в кабинете, но даже не видя лица мужчины, я буквально всей кожей ощущала исходящую от него злость. Уверенность мне это не прибавило, напротив, захотелось выскочить в коридор. не успела. Реактор обернулся, когда я уже тихонько попятилась назад, и удивлённо вскинув бровь, поинтересовался: "Что тебе?" Я открыла рот, но слова застряли в горле. "Какой красивый, зараза. Небрежно уложенные каштановые волосы оттеняли смогулый оттенок кожи. В купе с тёмными глазами смотрелась завораживающе. Какого актёра он мне напоминает? Не помню, но я определённо вешала на стену постер с той звездой. Я всех красавчиков вешала. На стену, разумеется. И ещё Дарк показался мне слишком молодым для должности ректора, определённо. Ректору в моём земном универе было под 60. Ты помолчать пришла? Мужчина тряхнул рукой и кинул взгляд на наручные часы. Порапцо видно. А я тут застыла как изваяние. Зачем вы меня сюда притащили? Ведь идёт вселенная, я хотела задать вопрос громко, с выражением, чтобы этот напыщенный злёк опроникся ко мне уважением. Но нет, машина и писк уважения в нём не вызывал. А миссэр Клейнер сказала: Да что вы вдруг на друг изпираете всё? Ясно. В общем, у тебя 2 минуты. Что хотела? В горле мгновенно пересохло. Невольно скользнуло взглядом по столу из орехового дерева, резному столику на стеклянной ножке. Воду я обнаружила на полке с книгами, но попросить не решилась. Я хочу знать, что мне делать дальше. Я сплю в комнате под потолок, заваленной мебелью, в пыли. У меня нет вещей. Вы ведь не дали мне собраться. И у меня собака, если вы помните. А ей тоже нужно кушать. Дарк медленно выдохнув прикрыл глаза, словно я его утомила за эти несколько секунд. Почувствовала себя неуютно, но ещё выше вышернула подбородок. Притащил меня сюда, притащил. Пусть помогает выживать. Объясню один раз, но очень быстро, я тороплюсь. Уже более спокойно сказал мужчина, а потом неожиданно налил воды в бокал и протянул мне. Ты здесь, потому что тебе не посчастливилось родиться с магией. Какой магией пока не известно. Высним во время обучения. Обычно она раскрывается в первый месяц общих занятий, и дальше идут предметные. Боевая, целительная, неважно. Важно то, что домой тебе уже никогда не вернуться. 5 лет учишься, на выходе получаешь какое-никакое место работы, если, конечно, за время учёбы заслужишь его. И выметаешься, освободив комнату под ту же самую мебель. Она вечно туда-сюда качается, понятия не имею, почему её до сих пор не выкинули. Как это не вернусь домой. Я всё пропустила мимо ушей, но ясно услышала одно, что о доме могу и не мечтать. Вот так. Человеку с магией на земле делать нечего. Это было бы странно. И эти ваши учёные не дадут спокойной жизни. В итоге или докопаются до правды и узнают о существовании других миров, либо упекут тебя в психушку. Вернуть тебя без магии тоже не получится. Во-первых, артефакт, который высасывает магию, безнадёжно утерян. Но, если быть точнее, украден. Не гадайся, кем, кем дваим предшественникам. И это одна из тысячи причин моей ненависти к вашей расе. Запомни это, кстати. Во-вторых, человек, лишённый магии, не пропустит портал, через который мы сюда и попали. Замкнутый круг, понимаешь? Глаза предательски защепало. Я опустила голову низко-низко, и капли упали на носки дешёвых ботинок. Никчёмная Анна. И быть тебе здесь стойчей одномерянин или как его там обозвать. Вор. Мало того, что вор, так его ещё и ректор ненавидит. И меня заодно. Спасибо тебе, кто бы ты ни был. Убл. Не стоит плакать в этих стенах. Тебе это не поможет, только сильнее разозорит других адептов. Слабость в Глории сине любят. Жестокие дети. Я всхлипнула и резко вытерла слёзы рукавом, но они полились ещё сильнее. Верно, жестокие. Будь такой же, мой тебе совет. Что насчёт комнаты? Я отправлю кого-нибудь вынести лишнее. С пылью, надеюсь, справишься сама. Столовая на первом этаже. Адептам положено трёхразовое питание. С функцией подачи еды разберёшься на месте. Я уже опаздываю. А что насчёт вещей? У меня нет ничего совсем и граф. Твой пёс Дарк поморщился и невольно потянулся к руке, в которую граф цепился вчера. Да, его нужно кормить, выгуливать. С этим проблем не будет. Если ты обратила внимание на тех, кто вообще живёт в этом замке. Вещи тебе особо не понадобятся. Ты можешь носить стандартную форму, её тебе выдадут к вечеру. Если сумеешь заработать денег, купишь что нужно в городе. Расписание занятий у мисс Эриклей. А всё, Анна. Я рассказал всё, что мог. Меня почти силой выпихнули из кабинета и утопли по своим делам. А я осталась стоять посреди пустого коридора, сжимая кулаки, пока костяшки не побелели. Переварить полученную информацию было сложно. Я никак не могла поверить в то, что это место стало моим домом. А через 5 лет и этот мир, о котором я ни черта не знаю. Но ну, при условии, что я выживу в академии вообще. Судя по наставлению Дарки быть сильной и не показывать слёз, мне придётся не очень просто. Подоптавшись на месте, взвесив все за и против поиска столовой, решила, что нужно всё же поесть, играфу чего-нибудь захватить. В лифт вошла по той же схеме, что и сюда попала. Стена захлопнулась и ничего не произошло. Только свет неизвестно откуда льющийся погас. Эй, кто-нибудь? Вряд ли кто-нибудь слышал мой жалобный писк. А дышать становилось решительно нечем. Кробошка метр на метр не воспроизводила кислород сама по себе, а из-за поднявшейся внутри меня паники я задышала быстро-быстро. Прошла всего минута, а как по мне целая вечность. Я стучала в стену, кричала, металась из угла в угол. Ничего не помогало. Портал не работал. Ну давай же, миленький. Я всхлипнула напрочь забыв о совете ректора. Отвези меня покушать, а? Только я это проговорила, как воронка меня засосала. Я успела только радостно вскрикнуть, как уже выползала из стены на первом этаже у входа. Толпаное приспособление. От силы мысли оно что ли работает. Отрехнувшись, поднялась и счастливо выдохнула. Никого. Ни этих странных нагов с змеиными противными хвостами, ни высокомерных девиц-эльфиек в коротких юбочках. А столовую я лучше сама найду. Надеюсь, не потеряюсь и не опоздаю на завтрак. Анна Аля, шустро перебирая тоненькими ножками, подбежала ко мне, улыбайся. Не против, если я с тобой дойду до комнаты. Не думай, что я из жалости. Спасибо, смущённо ответила я. Аля, мне нравилось. Но не было этой презрительности в глазах при взгляде на меня. Что у тебя за наряд? Эта кофточка интересная такая. Это шерсть? Похожа на шерсть войлоковых бабочек. На ферме моего отца живут такие. Невыносимо прихотливые создания, скажу я тебе. Девушка практически тащила меня наверх к спальням. Я уже хотела было сказать, что мне нужна столовая, но, увидев впереди толпу студентов, замерла. Они все стояли у дверей моей комнаты и явно выбрали этот пятачок пола не для того, чтобы просто поболтать между собой. У девушек было выражение лица, словно они привидение увидели. Парни хмурились и задумчиво что-то обсуждали. Когда-то меня дошло, что происходит. Кофточка, которая так понравилась Али, прилипла к спине от ужаса.